Глава 8. Есть в происходящем что-то мистическое. 7 мая у населенного пункта Кагул османы разбили польское войско. А в середине июня огромная орда добралась до Очакова, блокированного русской армией. Магометане долго собирали силы, перебрасывая подкрепления в свои причерноморские крепости, заодно стягивая всех кочевников, проскочивших наши заслоны. Но обо всем по порядку. Сабеский не стал слушать мои предложения о совместных действиях. Его подстегивал выход русских войск к побережью Черного моря, куда он пытался пробиться последние пять лет. Мне непонятны побудительные мотивы короля. Ты хочешь захватить бассейн Прута вместе с прибрежной территорией от устья Дуная до Днестра? Логично. Понимаю, что тебя бесят успехи православных соседей, закрепившихся на Днепре и заперших крымского хана на полуострове. Действуй. Кто против? Но делай все грамотно. Однако Ян забыла разницу в весовых категориях. Нынешняя речь посполитая не способна проводить долгосрочную экспансию. Для этого нужна жесткая вертикаль власти, строгие выполнения плана и желательно сильная экономика. Но с польским сеймом и идиотским либерум вето страна обречена на деградацию. Как можно нормально работать, если какой-нибудь спесивый дурень, не имеющий за душой ничего, кроме высокородного происхождения, способен заблокировать выделение денег на войну? Прибавьте к этому зависимость от сельского хозяйства при полном отсутствии государственных земель. В Польше давно все принадлежит магнатам, отодвинувшим короля на второй или третий план. Еще и с промышленностью у них огромные проблемы. Сейчас она раз в десять слабее русской. Даже дряхлеющая атаманская порта обладает более дееспособным государственным механизмом и производственной базой, нежели поляки. Добавьте к трудностям наших западных соседей религиозный вопрос, раздирающий страну изнутри, и ситуация станет выглядеть неразрешимый. Неуправляемый хаос. Именно так правильнее назвать ситуацию в Речи Посполитой. Вроде польская армия смогла закрепиться в Молдавии с Валахией. По факту собески получил землю, населенную враждебным православным населением. Для предков Молдавии и румын поляки хуже османы крымских татар, периодически разоряющих южные пределы вассальных Константинополю княжеств. Ведь католики сразу начали вводить свои ограничительные порядки. К тому же Собеский совершенно по-глупому подставился. Вместо того, чтобы договариваться с союзниками, определяя сферы влияния и будущие завоевания, король пер вперед, как бык, не обращая внимания на манёвры соседей. А ведь австрийцы очень грамотно приостановили наступление в Банате и Трансильвании, дав возможность османам отдышаться затем снять часть полков Западного фронта и перебросить их на пруд. Понятно, что у Вены хватало проблем с отражением французского наступления, но уж слишком резко их армия перестала давить Магометан. Трансильвания и Валахия Габсбургам самим нужны, а тут какой-то польский выскочка. Если это не подстава, то я — реинкарнация богини Кали. А ведь Россия предложила разумный план совместных действий. Мы даже были готовы временно отказаться от своих планов. Пусть поляки наконец дойдут до вожделенного Черного моря и порадуются. Только они не способны удержать побережье. Кажется, это понимают все, кроме экзальтированных панов. Надо здраво оценивать свои силы. Поляков все равно теснят на север, что и произошло после битвы при Кагуле. Там случился форменный разгром вызванный бардаком в польской армии и стандартным предательством правобережных запорожцев. Еще и якобы лояльные молдаване ударили в спину. К чести Собеского его войско дралось отчаянно и не бежало с поля боя, однако силы оказались неравны. В результате трехдневного сражения большую часть поляков окружили и уничтожили. Уйти смогла треть конницы, бросив обоз с тяжелым вооружением. Более того, Яну пришлось оставить Яссы, И почти все завоевания в Молдавии. О Валахии речь вообще не идет. Остатки мощнейшей армии, которую Варшава собирала лет сорок, и это впервые со времен потопа, закрепились в Бельцах, где зализывали раны. Что они будут делать без полевой артиллерии, не знаю. Меня больше беспокоит ситуация, касающаяся России. Уничтожение польского войска стало неприятной неожиданностью. Я думал, что Ян выстоит и будет бодаться с османами не менее года. Далее уже все равно. Тем не менее, мы подготовились к самому худшему варианту. Поэтому русская армия спокойно ожидала прихода макомитанских коллег. Разведка работает хорошо, в том числе морская. Значит, нет особого повода для беспокойства. Марткин решил сделать основной упор на многослойную оборону и семикратное превосходство в артиллерии. Если оценить качество пушек и выучку обслуги, то преимущество еще более ощутимое. Прибавьте к этому 25 полков пехоты, вооруженные штыками и умеющей ими пользоваться, что станет для неприятеля сюрпризом. Плюс 40 тысяч конец, из которой десятая часть — это кирасиры, а четверть — уланы. Это регулярная русская кавалерия в отличие от калмыков, нагайцев и башкир. «Мне есть что противопоставить 120-тысячной орде, постоянно пополняемой мелкими отрядами кочевников, стекающимися со всех сторон степи». «Нам повезло, что валахи и молдаване с частью янычар блокируют деморализованных поляков. Вторая сила, способная вмешаться в историческую битву за дикую степь, сейчас раздроблена». Речь о Черкасах. Основные кланы горцев заняты разборками между собой и параллельно проводят экспансию в восточную часть Северного Кавказа, освобожденную от шахмалов. Другие группировки блокированы калмыками и вассальными россией нагайцами Кстати, черкасы неплохо помогли нам во время прошлогодней атаки на Крым. Татар-горцы ненавидят, вспоминая годы владычества Гераев и необходимости платить им дань. Поэтому после разгрома Касаговым крымско-османских войск мы воспользовались помощью кабардинских князей, переправив их дружины на полуостров через Керченский пролив. Пока русская армия блокировала Кафу, наши временные союзники с радостью разорели окрестности, продвинувшись вплоть до Ак-мечети, в моей реальности переименованный в Симферополь. Представляю, как скрипел зубами Саадет Герай, не способный прислать полноценную помощь разоряемым кочевьям и поселениям, ведь его основные силы стояли на перешейке, опасаясь прорыва полков Морткина. В итоге довольные горцы ушли домой с хорошей добычей, включая тысячи рабов, а Косагов отступил от Кафы, куда прибыло подкрепление из Константинополя. Главное, продолжал осуществляться мой план воевать чужими руками, сохраняя собственных солдат. Во время этой операции мы нанесли немалый урон не только татарам, но и османскому флоту. Командование Магометан не могло разобраться, куда идти, в первую очередь рассредоточив силы. Чем сразу воспользовался Марразини, атаковав эскадру Магометан, пришедшую на подмогу в Кафу. Под Керчью капитан тоже отличился. Вместе с казаками он разбил вторую группировку осман. «Думаю, пора давать Джан паула чин-адмирала. Пусть только доведет до ума многолетнюю операцию, стоявшую казни огромных денег». Я не просто так с комфортом засел на одной из возвышенностей, откуда хорошо видно очаков и с трудом различимую крепость Килбурун, она же Килбурн, расположившуюся на противоположном берегу Днепровского лимана. Русская армия, заманивая неприятеля, форсировала Южный Буг, построив укрепление на северной оконечности Березенского лимана. С юга мы блокировали Ачекали, который после взятия я переименую в Ачаков. Такая же участь ждет Кафу и других города. Для этого надо только разбить огромную армию, находящуюся в трех днях пути от нашего лагеря. Эх, мечты! А еще есть Магометанский флот, недавно пришедший из Константинополя. В его задачи входит не только подвоз подкрепления, но и уничтожение нашей переправы через Днепр. Конница противника два раза пыталась атаковать понтоны, но сначала попала в засаду, а затем ее попросту уничтожили на подходе. Умывшись кровью и потеряв более двух тысяч воинов, великий визирь Сюрмелли Али Паша продолжал беспокоить наши позиции постоянными наскоками кавалерии кочевников. Небольшие стычки происходили ежедневно севернее русского лагеря. Степники пытались даже форсировать Южный Буг, дабы ударить по нашим резервам и обозу, расположившимся на левом берегу реки. Но беспокойных басурман ждал сюрприз в лице целой флотилии стругов и мобильной кавалерии, перетопившей их как котят. Командующий противника не унывал. Он вообще меня удивил небывалой выдержкой и грамотными действиями. После устранения талантливого фызыла Мустафы Паши, султан сменил уже двух великих визирей, и неожиданно на вершине власти оказался бывший главный интендант и министр финансов порты. Самое интересное, что с виду гражданский Али Паша, грек по национальности, повел себя компетентно. По глупейшей традиции, практикуемой в Османской империи, именно высший чиновник обязан возглавлять войска, из-за чего многие лишились головы, проигрывая сражения. Но наш оппонент оказался хитрым. Он быстро организовал поход, собрав под своей рукой просто огромные силы и ресурсы. А вот непосредственно войсками руководил трехбунчужный Долтабан Мустафа-Паша, являющийся агой, то есть командующим янычар. Забавно, что толковый генерал, который сходу разбил поляков по происхождению серб, среди османской знати мало тюрок. Если ты натыкаешься на толкового чиновника или военного, то он, скорее всего, славянин, грек или албанец. Вообще ситуация с назначениями чиновников и генералов в порте очень похожа на Русь до моего появления. Сегодня человек может стать воеводой провинции, завтра он ведет войска в поход, а затем возглавляет приказ. Более или менее стабильная ситуация была в дипломатическом корпусе. Но и послом могли назначить по такому же принципу. Поэтому я особо не переживал за исход сражения. Будь Мустафа-Паша хоть трижды талантлив, но фигура его масштаба более сильна в интригах, нежели в воинском искусстве. Хотя нельзя недооценивать фанатизм, ярость, а главное — количество магометан. Но и русские не лакомшиты. Моя армия семь лет готовилась к этому дню, постепенно обучаясь, работая над ошибками и вырабатывая подходящую тактику. Если не сейчас, то когда заявить о себе? Однако в данный момент меня больше волнует действия, разворачивающиеся на входе в Лимон. В детстве я за поем читал романы о морских сражениях вроде «Одиссей капитана Блада», «Мичмана Изи» или «Владыки морей». Только ты находишься под впечатлением от увлекательного сюжета и не успеваешь задуматься а речь о речи скорости сражений парусного флота. Никогда не думал, что она настолько низкая. Например, турецкая эскадра подходила к Ачекали более суток, и большая ее часть еще находится в море. В Днепровский лиман зашли только легкие парусники и галеры. Линейные корабли остались защищать транспортники, постепенно выныривая из-за линии горизонта. К слову, Капудан Паша, то есть адмирал османского флота Мысорлы Аглу Айбрагим, ранее руководил одной из провинций и немного воевал, но до этого отношения к морю не имел пока османы действуют грамотно и даже с опаской, что подтверждает нашу репутацию, заработанную за последний год. Боятся Магометани лихих наскоков морозине, чьи соотечественники тоже задали жару вражинам. Естественно, нам везет, что экипажи и сами черноморские эскадры формируются по остаточному принципу. Основные боевые действия порта ведет в Восточном Средиземноморье. Вернее, османы отбиваются, защищая караваны зерном из Египта или охраняя редких купцов, пытающихся прорваться в Алжир и Францию. Торговля постепенно приходит в упадок, став еще одним гвоздем для будущего гроба некогда великого государства. Но у них своя война. К полудню ситуация начала проясняться. Я снова разместился под навесом, рассматривая происходящее в подзорную трубу. Хорошо здесь. С моря дует, легкий ветерок. Рядом в кустарнике стрекочут цикады, комаров нет. Я бы лучше сел на берегу с удочкой или сделал шашлык под хорошее вино. И вместо этого приходится наблюдать, как вереница магометанских галер втягивается в огромный залив. Вернее, мясо мне сейчас и жарят. Зачем терять такую возможность и отказываться от пикника? «Сава, неси обед, а то эти басурманские собаки до вечера будут чесаться», — забудь, дядьку через час, устав наблюдать за этой тягомотиной. Мы ведь выслали разведку, к тому же под контролем Магометана обе крепости, прикрывающие вход в лиман. Мы их, конечно, хорошенько затерроризировали набегами как с моря, так и с суши. Однако наблюдатели сидят на башнях, сканируя окрестности и передавая сигналы эскадре. Интересно, а комендант гарнизона вообще сообщает разведданные своим морякам? Не уверен. За десятилетия тотального доминирования войска и чиновники Османской империи расслабились. Об этом постоянно твердят мои генералы и капитан Морозини. Чем мы не забываем пользоваться? Противник просто не понимает изменившуюся ситуацию. К набегам казаков или действиям греческих пиратов Магометане привыкли. Это злопонятное. Но кроме Персии им давно никто не бросал перчатку. И вдруг Россия, на которую они ходили в поход еще 10 лет назад, начала отвоевывать территории, каковые султан считает своими по праву. Надеюсь, следующим откровением для деградирующих турок станет невозможность задавить противника силой. Совсем скоро русская армия продемонстрирует, что такое тотальное превосходство полевой артиллерии. «Вино подавать!» — прервал мои размышления Сава, поставивший на столик тарелки с мясом и зеленью. Нюхаю одуряющие пахнущий шашлык и довольно улыбаюсь. Отламываю кусок хлеба, затем отрезаю мясо и кладу в рот. Благодать! Эх, провести бы здесь недельку в бездействии и неги. Но я и так потерял два дня. Просто очень хочется воочию увидеть морское сражение. Это ведь мой флот, отнявший у страны множество ресурсов. А сколько ворчаний и критики бояр пришлось выслушать. Давай к вас, рано еще пить хмельные напитки, машу рукой одобрительно кивнувшему детке. Впрочем, Сава сразу вернул недовольную мину и проследовал к палатке с вещами. Он на меня типа обиделся. Тут такое дело. В прошлом году я заставил их с Аксиней пожениться. Дядька ведь овдовел более трех лет назад, а нянькин муж недавно приставился. Они на самом деле не старые. Ему 40, а ей 38. Просто со мной воспитатели уже 20 лет. И из моих нынешних 29. девяти. с небольшими перерывами народы. Вот мне и кажется, что я с этими старичками всю жизнь. Не знаю, чего у них там было по молодости, но уже в зрелом возрасте скрыть взаимную симпатию проблематично. Прикладываюсь к прохладному квасу, поданному Савой, и мысленно возвращаюсь к тому самому разговору. Я как раз вернулся из поездки в Воробьева. Измотали меня девки, но работу делать надо. Поэтому пришлось запереться на своей половине и погрузиться в доклады с отчётами. «Всё блудишь, а дети тебя ждут. Всё об отце спрашивают, жена вон совсем извелась». Началось стандартное бурчание. Как можно бегать между гулящими девками и цехами, позабыв о семье? Аксинья принесла мне чай с пирожными, которые она наловчилась печь по рецепту из 19 века. Надкусываю безе, запиваю настоявшимся напитком и счастливо улыбаюсь. Вдруг меня озаряет догадка, что мои няньки какие-то странные в последние месяцы. Еще и сава перестал принимать регулярные 100 грамм перед сном. Плюс эти улыбки и взгляды. Вроде бросаемые невзначай. Неужели? Я давно начал подозревать неладное, но излишне сосредоточен на себе любимом. Ну-ка, оба посмотрели на меня. Перевожу взгляд со смутившегося дядьки, расположившегося на своем обычном месте, на обздрогнувшую няньку. Судя по вмиг покрасневшим щекам женщины, не умеющей врать, я угадал. Значит, Федя блудит, а вокруг прямо сплошная добродетель. И не стыдно вам? «Взрослые люди, но ведете себя, аки-юнцы, несмышленные?» «Федор, мы это!» — попытался оправдаться Сава. «Дивов!» — Ару в сторону двери. Через пару секунд за стеной послушался топот, и в горницу влетел мой адъютант. Быстро окинув помещение взглядом, он встал по стойке смирно, ожидая приказаний. «Где мой духовник?» «Чего-то я нашего благочестивого Адриана давно не видел. Когда нужен, вечно его нет». Произношу с трудом, сдерживая улыбку. «Пьет он уже который день и лежит в беспамятстве. Ты ведь нарочно такого пьяницу выбрал. Все тебе надсмехаться и в церковь не ходить. Про исповедь я уже молчу. Таких грешников еще поискать». Аксинья пришла в себя и начала наступление. И тому нянька не стеснялась и поругивала меня в его присутствии. Самому Дивову тоже доставалось. Но адъютант предпочитал помалкивать. Во-первых, это царские воспитатели, во-вторых, где его еще так накормят. В этом плане его не обижали, а скорее наоборот. Я просто не в состоянии съесть все, что готовит оксинье. Вернее, повар под ее контролем. Вот сава, дивов и мои секретари питаются получше многих бояр. Несмотря на мнимую скромность, у меня весьма насыщенный для этого времени рацион: голубцы, жареная картошка, котлеты нескольких видов, лапша куриная. Паста, мясо по-французски, пельмени и разнообразные салаты. Это не полный перечень, чего мне удалось вспомнить. Местная кухня тоже хороша, но в меру. Значит, идем в церковь Вознесения Господня. Благана здесь рядом. Ты только зови людей побольше. Заодно скажи, чтоб веревки с мешками принесли. Серьезным лицом сообщаю о торопевшему истоме. Зачем, государь? понимающего прошает здоровяк. Вдруг невеста с женихом будут сопротивляться. Мы их повяжем и доставим в храм Божий, дабы они более не жили в грехе. Сие дело доброе и... Бум! Отклоняюсь от подсвечника, летевшего мне в лицо и ударившегося об стену. «Истома, держи ее!» — со смехом указываю на выскочившую из горницы Аксинью. «От счастье бежит!» В общем, после шумного скандала, на который сбежалась чуть ли не половина обитателей Коломенского, венчание состоялось. «Царь я или не царь?» — настоял на своем решении. Хотя подсвечником можно было и нокаутировать. Воспитатели по итогу объявили мне бойкоты и донимали молчанием или редкими издевками. Через полгода пришлось идти в поход, и вдруг Сава начал просить остаться. Оказывается, Ксения на четвертом месяце, и он хочет проследить, что все будет хорошо, оно и понятно. У дядьки три дочери, две из которых уже замужем и разродились внучками. А ему хочется сына, раз представилась такая возможность. Только как я без него? Да и няньки лучше под присмотром Юлии или акушеров из больницы. Зачем им суетящийся мужик, превратившийся из воина в клушу? Вот он на меня и обиделся еще раз. «Федор, началось!» Голос Савы и легкое потряхивание за плечо вывели меня из размышлений. Вернее, это было похоже на полудрему. Открываю глаза и встаю с кресла. Беру протянутую подзорную трубу, навожу ее на лиман и улыбаюсь. «Добрый день, мои дорогие османские друзья!» — произношу подсмешки Савы и Дивова. Магометанские галеры шли вдоль северного берега, где расположился мой лагерь. Вдруг с юга обильно заросшего камышом и тростником к вражеским судам устремились десятки стругов, ведомых казаками. Но это еще не все. На востоке появились русские голиасы, быстро приближающиеся к врагу. С учетом того, что даже струги покрупнее оборудованы специальными лафетами, где размещены легкие пушки. Туркам — конец. Это я молчу про мощную артиллерию грибных судов и новые гранаты с зажигательной смесью. Но и это еще не все. Со стороны моря неприятеля должна атаковать основная часть русского флота, включая семь флейтов. Зная на стыдность морозине, можно предположить, что Константинополь сегодня лишится своей черноморской эскадры. Быть венецианцу, первым русским адмиралом, если его план сбудется — А я пока запасусь попкорном и с удовольствием стану наблюдать за разворачивающейся передо мной битвой. Это лучше любого кинотеатра. Сава тащи вино. Такое зрелище нельзя смотреть на сухую.